Борода его при более близком рассмотрении оказалась неухоженной и всклокоченной. Он сошел на взлетное поле, и Тернбол увидел, что черты лица у него такие же застывшие, как бетон космодрома. Ропопорт прошел мимо него, как мимо пустого места. Тернбол побежал следом, пытаясь не отставать, вид у него был дурацкий, да и чувствовал он себя при этом приглупо. Ропорт на целую голову превосходил его ростом, и чтобы не отстать от него, Тернболу приходилось почти бежать. Селись переключать гул космодрома, Тернбол проорал. Рапопорт, где Кейман? Рапопорту тоже пришлось повысить голос. Он мертв. Мертв? Неужели корабль? Рапопорт, его убил корабль? Нет. Тогда что же? Его тело на борту? Тернбол, мне не хочется об этом говорить. Нет, тело не на борту. Его... Рапопорт прижал ладони к глазам, словно от ужасной головной боли. Его могила отчеканил он, подчеркивая каждый слог. «Находится в отличном черном обрамлении, и не будем больше говорить об этом». Но, разумеется, исполнить это желание не было никакой возможности. На краю поля к ним присоединились двое сотрудников из службы безопасности. «Задержите его!» — приказал Тернбол. Агенты взяли Рапопорто под руки, и тот, остановившись, повернулся. «Вы что, забыли, что при мне смертельная капсула?»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 «Ну вот и хорошо!» — Тернбол повернулся, словно намереваясь двинуться обратно в свой кабинет. На самом же деле он просто смотрел. Нос сверху смотрящего был ярко красен, а хвостовая часть уже сверкала белизной. Техники начали во все стороны разбегаться от корабля. Корпус первого сверхсветовика дрогнул и начал медленно наседать. Расплавленный металл образовал под ним все разрастающееся, брыжущее искрами лужу.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 был запрограммирован так, что выходил на связь с Землей только в том случае, если обнаруживал обитаемые планеты у звезды, к которой направлялся. Выслано было 26 разведчиков, но пока что отозвались только 3. Всё началось лет 12 тому назад, когда некий знаменитый математик разработал теорию гиперпространства, окружающего обычное Эйнштейново четырёхмерное пространство. Сделал он это в свое свободное время.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 Не прошло и месяца, как он выделила средства на проект Сверхусмотрящий, во главе которого поставила Уинстона Тернбола и основала училище для космонавтов, которым предназначено было летать на сверхсветовиках. Из множества претендентов отобрали 10 гипернавтов. Двое из них были уроженцами пояса астероидов. Все были опытными космонавтами. Тренировка их продолжалась все 8 лет, пока сооружался звездолет. Всё началось год и один месяц тому назад, когда двое взошли на борт роскошно обустроенного корабля, сверху смотрящий, вывели его в сопровождении почетного эскорта за орбиту Нептуна, и исчезли. Вернулся один. Лицо Тернбола оказалось таким же окаменевшим, как и лицо Рапопорта. Он смотрел, как плавится и растекается, словно ртуть, плод его упорного труда в течение последних десяти лет. И хотя весь он был охвачен бешенством,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 Теперь, я полагаю, мы можем воспроизвести его всего за 4, так как уже не понадобятся многие необязательные этапы. Однако вы идите вы к черту. Космонавт принялся вертеть в руках стаканчик, глядя на образующийся там миниатюрный водоворот. Он был теперь килограммов на 10-15 легче, чем год назад. Вы соорудите еще один сверхусмотрящий и предпримите еще один грандиозный шаг в ложном направлении. Вы были не правы, Тернбол. «Это не наша Вселенная. Нам там нечего делать». «Это наша Вселенная!» — убежденным тоном политика произнес Тернбол. Он чувствовал необходимость затеять спор, только так Раппопорта можно было заставить говорить. Но уверенность его осталась, как и всегда, непоколебимой. «Это Вселенная, человечество, готовое, чтобы ее покорили!» Во взгляде рапопорта проскользнула неприкрытая жалость. «Тернбол, вы не верите моим словам? Это не наша Вселенная, и она не стоит того, чтобы быть нашей. Все, что в ней есть. Он осекся и отвернулся от Тернбола. Вождя в секунд десять, Тернбол спросил. Кеймана вы убили? Убил стенку? Да вы, похоже, рехнулись, но вы могли его спасти? Рапорт чуть не окаменял. Нет, сказал он наконец, а потом повторил еще раз. Нет, я пытался заставить его пошевелиться, но он. «Перестаньте, прекратите надо мной издеваться. Я могу уйти в любую минуту, и вы не сможете меня остановить». «Поздно. Вы разбудили мое любопытство. Что вы там говорили о черной кайме вокруг могилы Кэймана?» Ропопорт не удостоил его ответа. «Карвер», — продолжал Тернбол, — «вы, похоже, считаете, что он вам так просто поверить на и прекратит осуществление проекта сверху смотрящий. «Об этом даже молиться нечего, вероятность равна нулю». В прошлом веке мы израсходовали на корабли-роботы десятки миллиардов долларов, а теперь можем соорудить еще один сверхусмотрящий всего за четыре. Единственный способ воспрепятствовать этому — открыто рассказать объединенным нациям, почему не следует этого делать. рапопорт молчал, и Тернболл не нарушал его молчание. Он смотрел, когда горает в пепельнице недокуренная сигарета рапопорта оставляя после себя полоску обугленной влажной бумаги. Так не похоже было на прежнего Карвера рапопорта оставлять непотушенную сигарету, ходить с нестриженной бородой и неряшливой прической. Он всегда бывал чисто выбрит, а по вечерам до блеска начищал ботинки, причем даже будучи в стельку пьяным. Не мог ли он убить Кэймана из-за какой-нибудь небрежности, а потом опуститься, потеряв к себе уважение? В те дни, когда требовалось 8 месяцев, чтобы достигнуть Марса, случались всякие неожиданности. Нет, рапопорт не совершал убийства. Тернбол побился бы об заклад на что угодно, что это не убийство. Да и Кейман одолел бы в любом честном поединке не зря журналисты прозвали его стенкой. Вы правы с чего начать? Тернбол резко очнулся, оборвав отвлеченные размышления. С самого начала с того момента, как вы вошли в гиперпространство. Особых хлопот у нас там не было, вот только окна. Не нужно было оборудовать сверху смотрящие окнами.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 Как я полагаю, вы их прикрыли? Разумеется, можете мне не верить, но нам трудно было отыскать окна, как только они становились невидимыми. Мы закрыли их одеялами, а потом часто ловили друг друга на том, что подглядываем под одеяло. Стенку это беспокоило больше, чем меня. Мы бы могли закончить полет за пять месяцев вместо шести, но вынуждены были регулярно выходить из-под пространства, чтобы оглядеться. Удостовериться, что Вселенная еще существует? точно.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 Когда корабль вышел из гиперпространства, Сириус превратился в две ярких звезды. Он повернулся заостренным носом к более слабой звезде и оставался неподвижным в течение 20 минут. Потом снова тронулся в путь. Теперь Сириус-Б выглядел раскаленным огненным шаром. Корабль начал медленно покачиваться, готовясь к развороту, словно принюхивающийся к ветру гончая. «Мы нашли четыре планеты», — продолжал Рапопорт. Возможно, их больше, но мы не стали искать дальше. Номер четыре был как раз та планета, которая нам нужна, покрытая тучами сферы, величиной с Марс без спутника. Потом мы, немного выждав, устроили празднество. Шампанское? Шампанское. Сигары и алкогольные пилюли. А Стенка сбрил свою грязную бороду. Господи, как мы были рады тому, что снова в обычном космосе. Под конец пути нам же казалось, что слепые пятна разбросаны по краю всех одеял на окнах. Мы выкурили по сигаре, проглотили по нескольку пилюль и принялись похваляться знакомыми девками. Не скажу, чтобы мы это делали в первый раз. Потом мы проспались и снова принялись за работу. Облака закрывали планету почти сплошь. Рапопорт тихонько передвигал телескоп, пытаясь отыскать прореху в тучах.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 Могли жить люди. Да кому захочется там жить? Звезд-то не видно. Карвер повернул рукоятку, прибавляя увеличение. Останови вот здесь, Карв. Погляди-ка. По краю материка тянется белая линия. Высохшая соль? Нет, она теплее окружающего, и она равна яркой на дневной и ночной стороне. Я сейчас сделаю так, чтобы можно было разглядеть получше. Сверху смотрящий кружил на орбите 30-мильной высоты. Теперь материк с горячей каемкой почти полностью был в тени. Из трех сверхматериков только на одном вдоль берега была видна в инфракрасном свете белая линия. Стенка не отходила от окна. Глядя вниз, рапопорт он казался какой-то огромной обезьяной. «Мы можем произвести скользящее снижение? На этом-то корабле сверхусмотрящий разлетелся бы на части, как небольшой метеорит. Мы должны полностью затормозить за пределами атмосферы. Давай, пристегивайся.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 Минут 20 карф ничего не делал, покуда Стенка открывал опущенный на грунт длинный ящик и устанавливал заботливо упакованные приборы в соответствующих пазах и выемках. Наконец, Стенка поразительнейшим жестом просигналил снимать шлем. Карвер подождал несколько секунд, за шлемом тем временем последовал скафандр. «Ты что, ждешь, что я упаду замертво?» — засмеялся Стенка. «Лучше уж ты, чем я», — Карвер потянул носом воздух. Тот был холодным и сырым, однако несколько разрешенным. Пахнет недурно? Нет, совсем не так. Запах такой, будто что-то гниет. Значит, я прав. Здесь есть жизнь. Давай спустимся на пляж. Небо выглядело словно во время неистовой грозы. Время от времени оно озарялось яркими синими сполохами, которые были, возможно, молниями. К ним прибавлялись пятна дневного света, проникающего сквозь толстые слои туч.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 По-видимому, вся планета пропиталась этим запахом. Прибрежный грунт представлял собой смесь песка и зелёной накипи и был настолько тучным, что хоть сейчас расти на нем урожай. «Самое время мне поработать», — сказал Стенка. «Может, сходишь, принесешь мне кое-что?» «Может, позже. Сейчас мне в голову пришла мысль получше. Давай-ка отдохнем часок-другой друг от друга». «Блестящая мысль. Только возьми оружие». «Сражаться со взбунтовавшимися водорослями? Говорю, возьми оружие!» Карф вернулся по истечении часа. Все вокруг было убийственно однообразным. Под зеленым покрывалом накипи стояла вода глубиной в 6 дюймов. Ещё здесь был песок с примесью глины, и еще дальше — сухой песок. А за пляжем тянулись отвесные белые утесы, сглаженные бесчисленными дождями. Мишени для лазерного резака он не обнаружил.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 не думаю, чтобы мне хотелось тут обосноваться. Стенка только вздохнул, соглашаясь. Зелёная накипь плескалась о сверкающий металлический борт сверху смотрящего всего в двух метрах пониже шлюза. «Многие планеты должно быть похожи на эту», — сказал Карф. «Пригодны для обитания, только кому они нужны? А я бы хотел быть первым человеком, основавшим звездную колонию, и вписать свое имя в магнитозаписи новостей и учебники истории»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 «Надо нам закругляться и бегом драпать отсюда. Вряд ли эта планета на что-то годится». «Нет, нет, мы не можем этого сделать». «Почему?» — ответ сверкнул у стенки в глазах. Тернбол слушал исповедь Рапопорта, сидя за своим столом под перши рукой подбородок и перебил его в первый раз за все время. «Хороший вопрос. Я бы тоже тот час сматывался с этой планеты». Только не после шести месяцев, проведенных в двухкомнатной камере. Слова Стенки не так уж сильно на меня подействовали. Мне кажется, я бы отправился назад, будь я уверен в его правоте, и будь я в силах уговорить его. Но я, разумеется, не смог. Одной мысли о возвращении оказывалось достаточно, чтобы Стенку начинало трясти. Я полагаю, что мог бы его двинуть по голове, когда настало бы время вылетать. На всякий случай у нас на борту имелись средства для гибернации. Он замолчал. Тернболл, как обычно, терпеливо ждал продолжения. «Но ведь в таком случае я оказался бы в полном одиночестве». ропопорт осушил второй стакан и поднялся, чтобы наполнить третий. Портвейн на него, казалось, не влиял. Вот так и стояли мы на скалистом берегу, оба боясь покинуть планету и оба боясь оставаться на ней.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 Не хотелось бы мне повстречаться с фермером, стенка. Тучи сомкнулись вокруг корабля, с каждым километром он опускался все медленнее. На высоте почти 10 километров он уже завис почти неподвижно. Теперь под ними простиралась линия побережья, а у черной каймы было несколько оттенков. Вдоль моря она была черна, как ночь на Плутоне, постепенно светлее по мере удаления от моря, пока не исчезала среди скал и песка».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 Рапопорт рассказывал об этом, почти уткнувшись в стакан. Голос у него был хриплым и сдавленным. Он старался не смотреть Тернболу в глаза, но теперь поднял голову. Взгляд его стал в какой-то мере вызывающим. Тернбол понял, к чему клонится беседник. «Вы хотите, чтобы я угадал? Боюсь, что могу ошибиться. Что же все таки это было за черное вещество? Не знаю, следует ли мне вас подготавливать к этому».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 Они не обращали никакого внимания на корабль и стояли, сидели или лежали, не меняя позы. Мужчины, женщины, дети, буквально прижатые плечом к плечу. Те из них, кто занимал участки у самой воды, располагались широкими кругами, внешнюю часть которых составляли мужчины, охраняя находящихся внутри женщин и детей. «Итак, вокруг всего материка», — сказал Стенка. Карвер не в силах был не ответить, не оторвать глаз от смотрового экрана. Каждые несколько минут людская масса начинала бурлить. Это какая-либо из групп, находившихся слишком далеко от воды, начинала проталкиваться вперед, чтобы пробраться к воде, где находился источник пищи. Бурлящая масса отталкивала пришельцев, на периферии кругов завязывались кровавые схватки. Беспощадные побоища, ведущиеся безо всяких правил. «Как?» — прошептал Карф. «Как могло это все случиться?»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 чтобы каждый круг могло охранять больше мужчин. Население сириуса b 4 росло и росло. Весь берег представлял собой бурлящую черную массу. В инфракрасном свете береговой контур сверкал яркой каймой, температура которой была 37 градусов по Цельсию. «Давай убираться отсюда», — предложил Стенка. «Идет». «И вы так и поступили?» «Нет». «Почему же?»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 Мы едва верили тому, что видели наши глаза. «В этой водоросли недостаточно жиров», — сказал Стенка. «Всего остального вдоволь, только вот жиров маловато». Теперь мы были уже довольно близко к берегу. Некоторые мумии начинали шевелиться. Я наблюдал за одной парой, находившейся за небольшой дюной, пытающейся вроде бы убить друг друга. И вдруг понял, о чем говорит Стенка. Я взял его под руку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 А я прыгал, как кузнечик. Но стенку они схватили. Вот так. Я услышал, как взорвалась его капсула. Просто один приглушенный хлопок. «И вы вернулись?» «Да, да. У Раппопорта был вид человека, только что очнувшегося после кошмара. На это ушло 7 месяцев. И все это время один. И почему же, по-вашему, стенка себя убил?»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 Тернболл откинулся в кресле, прикрыв глаза и говоря как бы сам с собою. «Из водорослей, смешанных со сколками скал, бактерий, которые раздробят эти обломки червей, потом еще нужна трава. Вы уже затеваете новый проект, не так ли? А потом уговорить объединенные нации за него взяться? Тернболл, это все прекрасно, однако вы кое-что упустили. И что же? Ропопорт медленно поднялся. Чуть пошатываясь, он подошел к письменному столу и, упершись в него руками, посмотрел тернболу прямо в глаза. «Вы исходите из допущения, что эти люди на берегу на самом деле принадлежат красе фермера, что планета Сириус-Б4 заброшена очень-очень давно. А что, если на ней орудует кто-то хищный? Что тогда? Водоросль предназначена не ему». Его соплеменники поместили водоросли в океан, берега заселили животными, идущими в пищу, а потом покинули планету до тех пор, пока этих животных не станет столько, что они будут скучены плечом к плечу вдоль всего побережья. Животные на мясо, понимаете, Тернбол? Да, до этого я не додумался, а животных держат из-за их размера. В кабинете нависла мертвая тишина. Так что же... Ну, просто нам придется рискнуть. Ведь так...